13. Мир шел искать себе обитель, Но на распутье всех дорог Стоял лукавый соблазнитель. На нем хитон, на нем венок, В нем правда мудрости звериной, С свиной улыбкой взгляд змеиный, Призывно пальцем щелкнул он, И мир, как Ева, соблазнен. И этот мир — Христа, невеста, она решилась и идет, в ней все дрожит, в ней все поет, в ней робость и бесстыдство жеста, желание, скрытое стыдом и упоение грехом».